Глава тринадцатая. Суета-сует. «И что же?» — спросил лорд Питер. «У Бантера на следующее утро было нужно инспектору прошлой ночью». Он хотел выяснить, милорд, не снимали ли на прошлой неделе как то со стены. «Что? Опять?» «Мне показалось, он сам убедился, что это невозможно. Но это же сразу видно. Посмотри на следы на краю горшка». И стоило ради этого врываться среди ночи, хватать лестницу и носиться по гостиной, как шмель бутылки? — Вы совершенно правы, милорд. Но я решил его впустить. Вы сами говорили, что полиции нужно помогать? — Да, его мозги работают, как мельницы богов. Но у него есть другое замечательное качество. Он очень добрый человек. И даже, подозреваю, немного сентиментальный. Он так старается вытащить Селона, из этого кошмара, и я его понимаю, но инспектор штурмует внешнюю сторону дела, в то время как вторая, скрытая, работает против него. — А что ты сам думаешь о Селоне, Питер? Они завтракали наверху. харит уже успела привести себя в порядок и курила сигарету у окна. Питер еще полуодетый сидел у камина, вытянув ноги поближе к огню. Явился рыжий кот и промурлыкал утренние приветствие а потом устроился на плече у Питера в порядке вещей. Я не знаю, что и думать. В сущности у нас очень мало фактов, поэтому, по-моему, думать еще рано. Селон не похож на убийцу. А кто из них похож? Ты это и сама знаешь. Он, похож не из тех, кто будет без безостенчиво лгать, не будь на то веской причиной. Но иногда люди врут просто из-за страха. Думаю, он и сам не знал, что часы не видны с улицы, и что сразу же возникнет подозрение, что он заходил в дом. Нужно быть очень умным человеком, да еще и обладать даром предвидений, чтобы говорить полуправду. Уж лучше врать напропалую, от начала и до конца. Но ведь он не собирался рассказывать о своей ссоре с Ноуксом, поэтому ему пришлось выкручиваться. Меня вот что беспокоит, как Селон вошел в дом. Может, его впустил нокс Представь себе, сидит пожилой человек в наглухо закрытом доме. Приходит другой человек, молодой, большой и сильный, и в воинственном расположении духа, ссорится с ним в самых крепких выражениях, а, возможно, еще и угрожает. Старик говорит, чтобы он убирался прочь, и захлопывает окно. А молодой человек продолжает стучать в двери, в окна и пытается войти. Старику незачем его впускать, но он все-таки это делает, а потом великодушно поворачивается к нему спиной, чтобы тот смог его ударить чем-то острым и тяжелым. Это возможно, но, как говорил Аристотель, это невозможная возможность. А вдруг Сэллон сказал, что он все-таки принес деньги? нокс но его впустил и сел писать расписку. Нет, расписка ему не нужна. Никаких документов, если только Селлан ему, конечно, не пригрозил. Если бы у Селлана были деньги, Нокс прекрасно смог бы забрать их и через окно. Ну хорошо, предположим, он брал деньги через окно или собирался это сделать. Нокс открывает окно, а Селлан в это время забирается внутрь. Или он не смог бы? Рамы довольно узкие. Ты себе не представляешь внезапно, совершенно непоследовательно, сказал Питер. Как приятно говорить с человеком, у которого есть какой-то метод, мотив. Это термин, который нужен в первую очередь психологам и судьям туда же. Если они находят мотив, то твердо уверены, что подсудимый виновен. Хотя иногда говорят, что мотив доказывать не нужно. На одном мотиве дело не построишь, а ведь нужно совсем другое. Необходимо выяснить и доказать, как произошло преступление. А уж потом, если уж так хочется в качестве доказательства, привести его мотив». Если ты сможешь доказать, что преступление могло произойти только так, а не иначе, и сделать это мог только этот человек, а не кто-то другой, считай, дело сделано. И неважно, выяснил ты мотивы преступления или нет, есть только как, когда, где, почему и кто. И если ты выяснил как, то найдешь и кто. Ну, так говорил Заратустра. «Мне кажется, я вышла замуж за одного из своих собственных читателей, причем самого умного. Только ты все перевернул с ног на голову, милый. Но очень, кстати, искусно. И, по-моему, ты совершенно прав. Я давно заметил, что все, что верно в искусстве, обычно оказывается верным в жизни. Иногда мне кажется, что жизнь только послушный плагиатор искусства. Продолжай развивать свою теорию, но только помни, что предположить, как все было на самом деле, не значит доказать это». Позвольте себе заметить, это типичная ошибка, которую совершают люди твоей профессии. Они часто путают собственную уверенность с юридическим доказательством. Еще немного, и я брошу в тебя чем-нибудь тяжелым. Послушай, а вдруг в Ноукса чем-то запустили? В окно? Боже мой, теперь у меня две теории одновременно. Нет, подожди-ка. — Сэлон каким-то образом заставляет Ноукса открыть окно и пытается забраться внутрь. Ты мне не ответил, смог бы он пролезть через эти рамы? — Ну, наверное, смог бы, но Сэлон намного шире в плечах. Но, как говорится, где пройдет голова, там и тело пролезет. — Ну, думаю, что смог бы. Может, не так быстро и легко. Но вряд ли нокс не догадался бы о его истинных намерениях. Хорошо. Переходим к летающим предметам. Предположим, Сэллон начал забираться в окно, а Нокс испугался и бросился к двери. Тогда Сэллон бросил в него что? Ты прав. Сэллон вряд ли предусмотрительно принес с собой камень. Но, может, он его подобрал под окном, когда стучал? Или... А, я знаю! То пресс-папье на подоконнике. Нокс побежал к двери, а Сэллон бросил в него пресс-папье. Как ты думаешь, работает моя версия? — Я не слишком сильна в траекториях. Это очень похоже на правду. Нужно пойти и посмотреть. Так, что было потом? Ах, да. Потом он забрался в дом, поднял пресс-папье и положил его на подоконник и выбрался через окно на улицу. Правда? Конечно, нет. Окно было закрыто изнутри. Нет, он закрыл и запер окно, взял ключи у Ноукса из кармана, открыл переднюю дверь и отнес ключи на место. Нет, опять не то. Тогда дверь осталась бы открытой. Но постой-ка, потом Нокс приходит в себя, он сам закрывает дверь. Да, мы не можем исключить такую возможность, кто бы ни оказался убийцей. Гениально, Харри, это очень трудно найти в твоей теории слабое место. И я тебе вот еще что скажу. Сэлван был единственным человеком, который спокойно мог бы оставить дверь открытой. Это было бы даже преимуществом. Ты забегаешь вперед, но скажи, почему это должно было быть преимуществом, Питер? Да все очень просто, потому что он деревенский констебль. Послушай, что должно было случиться дальше. Посреди ночи он вдруг решает обойти деревню, проверить, все ли в порядке. Его внимание, как он потом написал бы в рапорте, неожиданно привлекает свет в доме Ноукса. Вот почему он не погасил свечи, хотя любой другой убийца непременно сделал бы это. Он подходит к двери и видит, что она открыта. он входит в дом. Убеждается, что все улики уничтожены, и испуганно зовет соседей. Какой-то бродяга забрался в дом и пристукнул мистера Ноукса. Плохо быть последним человеком, который видел покойного. Но сколько преимуществ имеет тот, кто первым обнаружил тело! Думаю, для него было ударом, что дверь оказалась заперта изнутри. Наверное. И ему пришлось отказаться от хитроумного плана. Особенно если он перед этим заглянул в окно и увидел, что Ноукса в гостиной уже нет. «А шторы были опущены?» «Нет, я хорошо помню, что шторы были подняты, когда мы с тобой приехали». «Интересно, о чем он тогда подумал?» «Он подумал, что нокс остался жив и теперь ждет, когда наступит утро, чтобы отправиться в Беняга. А потом, когда и на следующее утро ничего не произошло, а нокс так и не объявился, да, от этого с ума можно было сойти, если, конечно, все случилось именно так». А потом приехали мы. Он, наверное, весь день крутился вокруг дома, ожидая услышать самое худшее. Он ведь был здесь, когда нашли труп. Послушай, Питер, это ужасно. В конце концов, это только теория. Ведь мы не доказали в ней ни единого слова. Вот на чем часто ломаются авторы детективных романов. Все должно быть доказано от начала и до конца. А теперь давай построим другую теорию. Кого возьмем? А как насчет миссис Рудолл? Она хоть и старая, но еще довольно сильная женщина, и характер у нее далеко не ангельский. Но почему, миссис Рудл, все что угодно, только не почему, почему нас никуда не приведет? Лучше как? Вот, послушай, миссис Рудл пробралась занять капельку керосина. Ноукс еще шнырял по дому и услышал шум. Он привел ее в дом и потребовал объяснений. Он сказал, что всегда сомневался в ее честности. А она ответила, что он не заплатил ей за последнюю неделю. Вот, разгорелась ссора. Он на нее наступал, а она схватила кочергу. Он попытался убежать, а миссис Рудл бросила кочергу в догонку Ну и, естественно, попало в голову. Сколько угодных разных почему, когда люди приходят в ярость. Если, конечно, не предположить, что Ноук сделал ей неприличное предложение. А она в праведном гневе защищала свою поруганную честь. Ну, ты даешь. Нет, ты, Питер, просто идиот. Не знаю, не знаю. Взять хотя бы Джеймса Флейминга и Джесси Макферсон. Меня бы миссис Рудл, конечно, не заинтересовала но у меня всегда были строгие вкусы. Итак, что у нас получается? Миссис Рудл стукнула Нокса по темени, а теперь начинается самое интересное. Она приходит в ужас, выскакивает во двор и кричит «Берт, Берт, я убила мистера Нокса!» Берт отвечает о глупости, и они вдвоем возвращаются в дом. И как раз в тот момент, когда Ноукс заполз до подвала и скатился по лестнице, Берт бросается вниз. Не оставляя ни единого следа на пыльных ступенях, он же лег спать и поэтому разулся. Он выскочил на улицу в тапочках, а вокруг дома трава. Итак, Берт спускается в подвал, наклоняется над трупом говорит, на этот раз все в порядке, он мертв. Потом миссис Рудл идёт за лестницей, а Берт в это время закрывает входную дверь и кладёт ключи в карман мистеру Ноуксу. Затем они пробираются на чердак, потом на крышу, и миссис Рудл придерживает лестницу, пока Берт спускается. — Неужели ты всё это говоришь серьёзно, Питер? Нельзя ничего утверждать, пока мы не осмотрели крышу. Но одну вещь забывать нельзя. Берт оставил открытую дверь в подвал, чтобы всё выглядело как можно естественнее. Вдруг все подумают, что это просто несчастный случай. Но неожиданно приезжаем мы, и они немного сбиты с толку. Мы не те люди, которые должны были найти тело. Это была задача мисс Твиттертон. Ее они легко смогли бы обмануть, а вот мы темные лошадки. Во-первых, миссис Рудл вообще не хотела впускать нас в дом. Помнишь? Но когда мы все-таки настояли и вошли в дом, она быстро сориентировалась. Ты вспомни, она позвала Берта и сказала, «Берт, закрой дверь в подвал, сильно сквозь Она решила сначала к нам присмотреться, а потом решить, как действовать дальше. И, кстати, у нас только показания миссис Рудолл, что нокс умер в 9.30, и что он так и не лег в постель. А может, все случилось намного позже, ночью или следующим утром. Он уже встал и оделся, а она могла опять прибрать постель.